Глава 38. Эдит. Краков, Польша. Декабрь 1939. Вступая в огромный внутренний двор Вавельского замка, Эдит судорожно пыталась придумать, что еще поможет ей защититься от человека, от капризов которого зависела ее судьба. Хотя она и провела прошедшие несколько месяцев в двух изысканных польских дворцах, ничто не могло подготовить ее к исполинским масштабам, Официальный штаб-квартиры Ганса Франка в Вавиле. Дюжина солдат СС проводила ее через огромный двор, окруженный тремя этажами симметричных распахнутых серму небу аркад. Они напомнили Эдит, один из тех дворцов эпохи итальянского возрождения, которые она изучала в университете. Напротив огромных, развивающихся флагов с нацистскими свастиками ледяной дождь превращался в крошечные снежинки, которые медленно падали в ледяные лужи на огромных камнях. Под аркадами стояли на посту вооруженные пулеметами люди, смотрели на дворик и на то, как она в окружении солдат поднималась по широким каменным ступеням. Солдаты сопроводили ее по головокружительному лабиринту коридоров, дворов и широких каменных лестниц. Она позволила одному из молодых людей нести сумку с ее вещами, но настояла на том, чтобы самой нести даму с горностаем, крепко держа одетой в перчатку рукой кожную ручку деревянного ящика. Поднявшись по лестнице, она, к своему удивлению, прошла в коридоре мимо троих играющих в стеклянные шарики детей. Они катали их друг к другу, восхищаясь красивыми отблесками, рассыпавшимися от них в ледяном свете. Эдит оценила их сочетающиеся наряды. зеленые с золотом лидерхозен поверх желтых рубашек. Традиционная баварская одежда. Из-за одинаковых светлых кудрявых волос почти невозможно было определить, мальчики это были или девочки. Двое старших, примерно одного возраста детей, Катали шарики младшей, красивой девочки примерно лет четырех с открытым выражением лица. Эдит следовала за солдатами по длинному коридору, пока шедший перед ней военный не остановился у высокой деревянной двери, несомненно, входа в личные кабинеты генерал-губернатора. По обоим сторонам стояли неподвижно, как оловянные солдатики, вооруженные охранники. Военный, возглавлявший группу Эдит, вытянул руку в салюте, и один из оловянных солдатиков ожил и распахнул перед Эдит дверь. За рабочим столом, который, казалось, был во много раз больше необходимого, Эдит разглядела в тусклом свете теперь уже знакомый ястребиный профиль Ганса Франка. Услышав, как открылась дверь, губернатор Франк поднял голову и уставился на Эдит своими черными глазами. Он встал. Лейнбекер! прогремел он и широко раскинул руки, будто бы ждал, что она его обнимет. Она не хотела подходить к нему близко и лишь надеялась, что сможет держать язык за зубами достаточно долго, чтобы безопасно вернуться домой. Эдит вежливо кивнула. Она заметила, что он уже не смотрит на неё. Взгляд его был прикован к деревянному ящику в ее руках. «Пожалуйста», — через несколько секунд сказал он, — «зовите меня Ганс. В конце концов, мы с вами оба баварцы на чужбине. Кроме того, у меня есть предчувствие, что...» «Мы будем часто видеться, так что давайте сразу покончим с формальностями, договорились?» Эдит вежливо кивнула, но называть его по имени не стала. «Я собирался приготовить себе выпить», — сказал он. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «Ничего, спасибо». Ганс покачал голову и посмотрел на нее в упор. «Польская водка, на удивление, хорошо пьется. Но думаю, что после такой дороги вы, может быть, предпочтёте кофе». Франк помахал одному из солдат в дверях. «Пусть Рената принесёт мисс Беккер чашечку кофе!» Солдат щелкнул каблуками и удалился. Франк подошел к барной тележке у окна и принялся наливать в графин прозрачную жидкость. Он снова бросил взгляд на ящик. «Я очень хочу снова ее увидеть», — сказал он. К ужасу едит, Франк выхватил кожаную ручку из ее пальцев. Он положил ящик на свой стол. «Открывайте», — сказал он одному из солдат у двери. Тот бросился исполнять. «Как я понимаю, вы эксперт по произведениям искусства эпохи итальянского возрождения, Фрой Лайнбеккер?» «Я работала над реставрацией произведений художников из множества эпох и мест», — сказала она. «Мемлинга, Фридриха, многих других». Он выпил одним длинным глотком почти всю свою польскую водку и посмотрел прямо на Эдит. «Значит, у нас с вами, я смотрю, много общих интересов». «И у вас намётанный глаз!» Эдит почувствовала, как по шее бегут мурашки. «Вы продемонстрировали талант находить и выделять самые важные, ценные картины», продолжил он. «Исключительно первоклассные. Ничего дегенеративного». «Я считаю, что любое искусство стоит того, чтобы его сохранять». Эдит встретилась с ним взглядом. «Вот поэтому я и попросил директора пинокотеки одолжить мне вас на какое-то время». Эдит чуть не онемела от изумления. «Одолжить?» «Как ему объяснить, что у нее есть обязанности дома?» И тем не менее, какой у нее был выбор? Она никогда не бывала под таким давлением на грани страха за жизнь. Если и не жизнь, то ее могут пытать или... Она содрогнулась, отказываясь давать этому слову обрести форму. «Вас расстреляют», — сказал ей Мюльман. «А что ей говорил Манфред?» Франк издал указ о конфискации всей польской собственности и уже отправил неизвестное количество людей в концлагеря. Солдат у них за спинами как-то вскрыл ящик, в котором хранилась дама с горностаем. Как только Франк заметил аккуратно уложенную в ящике картину, он отставил стакан с водкой и подошел, чтобы разглядеть ее поближе. Он наклонился, сжав руки в замок за спиной и забегал глазами по девушке на картине. Потом он повернулся к Эдит и несколько долгих мгновений смотрел на нее. «Вы поможете мне ее повесить», — сказал он. А после поднял картину из ящика и отнес ее на противоположный конец комнаты. Солдат пододвинул к стене напротив стола Франка стремянку. Франк осторожно опустил картину. На ближайшем столе уже лежали на готове маленький молоточек и гвоздь. Франк вручил их оба Эдит. Эдит помедлила, чувствуя на себе обжигающие взгляды мужчин. Будто в замедленной съемке она залезла на стремянку и аккуратно вбила гвоздь в стену над радиатором. Солдат поднял картину и передал ее Эдит. Она осторожно выровняла раму, Франк отошел на несколько шагов назад и гордо осмотрел свое новое приобретение». Спускаясь по стремянке, Дид почувствовала, что у нее трясутся ноги, но все равно заставила себя посмотреть в глаза Франку. Вы не можете просто... Просто забрать ее. Тихо сказала она. Франк несколько долгих мгновений смотрел на нее. Она задержала дыхание. Но потом он просто засмеялся, качая головой. Нет, моя дорогая, я ее не забирал, это вы ее забрали. А теперь Фюрер подарил ее мне, как знак своего расположения. Эдит втянула в себя воздух. Да. Это она забрала картину. Это невозможно отрицать. И все же он говорил с ней свысока. Конечно же, у Гитлера были на уме вещи поважнее картин. Нам же надо тщательно ее охранять, нет? Я все свое время провожу тут. Моя охрана всегда за дверью. Для такого прекрасного произведения искусства лучше места не найти. Никто ее отсюда не заберет. «Со мной! Она будет в безопасности!» «Эта картина незаменима», — проговорила Эдит. «А радиатор? От него краска потрескается». У Франка на лице появилось странное волнение, и она поняла, что переступила черту. «Тут она будет в безопасности. Вы выполнили свой долг, вам больше не надо о ней беспокоиться. Пойдемте, посидите со мной». Он резким шагом пошел к столу возле большого окна, подал Эдит стул и забрал из ее рук чашку кофе, она не успела сделать и глотка. «Давайте нальем сюда что-нибудь более подходящее, устраивайтесь поудобнее». Она села и плотно сжала губы, а Франк отправился к бару, чтобы налить им обоим выпить. Голова у нее уже немного кружилась, сказались нервы и нехватка сна. Она повернулась, чтобы снова посмотреть на портрет. Девушка, как Эдит, подумалась, будто бы взывала к ней о помощи. В глазах ее было больше, чем раньше грусти и отчаяния. «Что Эдит может на этот раз сделать, чтобы спасти ее? Франк вернулся и поставил перед ней стакан. Потом отпил свою водку и посмотрел поверх стакана на неё. «Пожалуйста, Фройляйн, расскажите мне, как вы стали такой значимой фигурой в мюнхенском мире искусства?» Она выпила глоток крепкого напитка в надежде, что это поможет ей успокоиться. Я вовсе не незначимая фигура, сказала она. Я просто работаю в реставрационной мастерской. Но Мюльман сказал мне, что вы закончили с отличием Академию искусств. Она помедлила. Мой отец много рассказывал мне об искусстве, когда я была ребенком. Он учил меня, что искусство наполняет жизнь смыслом. И после этого я захотела узнать все, что смогу о реставрации и сохранении картин. Она снова опасливо посмотрела на бесценный шедевр Леонардо да Винчи, висящий теперь над радиатором. Франк кивнул. «Вы станете ценнейшим для будущего этой империи кадром. Я собираюсь донести до фёрера свое мнение о вашей работе, а оно, как вы можете догадаться, самое положительное». Франк поднял бокал в тосте, а потом наклонился так близко к Эдит, что та почувствовала резкий металлический запах его дыхания. «Я очень хочу посмотреть, какие еще сокровища вы для нас найдете».